Глава 10. Несса, отправившись в свою комнату, довольно долго сидела на балкончике террасы, наблюдая сквозь зеленое сияние за светящимся диском Европы. Девушка думала обо всем том, что произошло за последние месяцы. И от этих напряженных мыслей ее несколько раз даже колотило крупной дрожью. Настолько тектонические изменения в ее мировоззрении – Произошли за последнее время, накладываясь на изменившуюся картину мира. Несса просто не верила, что все это произошло и продолжает происходить с ней. Она очень тяжело перенесла отбор в корпус. Если бы не Кайден Деринар, вокруг которого сплотилось их отделение, она бы закончила уже в первые сутки, как и говорил ей отец. «Ты не выдержишь и вернешься с позором!» кричал он, когда она заявила ему о своем желании. И сейчас Несса понимала, что отец, Марграф Вистельгаузен, был как никогда прав. Она бы не выдержала и действительно вернулась с позором. Если бы не Рейнар. Если бы не легкость, с которой он преодолевал все тяготы и невзгоды отбора, выпавшие на их долю. Буквально заражая всех своих спутников силой и надеждой. даже во время последнего этапа. Особенно во время последнего этапа. Несса понимала, что без напутствия Кайдена у нее не хватило бы силы мужества сделать шаг вперед, навстречу демону. «Я во всех вас верю. Вы пройдете. Это несложно. Думать вам не нужно, просто двигайтесь вперед и будьте уверены в себе. Вы это можете. Вы все». Если бы не эти слова Рейнара, Несса бы не смогла пройти испытание встречи с демоном лицом к лицу. Но оказавшись в одиночестве, в каменном колодце, она просто зажмурилась и шагнула вперед, словно против воли повинуясь эху слов Рейнара. Она даже копьем в тварь не попала. Измененный демон легко уклонился и бросился на нее, сметя с ног и отбросив в сторону щит. Но его когти не добрались до Нессы. Вмешался ментат, контролирующий демона, отбросив его назад усилием воли. А она в тот момент даже потеряла сознание. От страха. Страх. Ее привычный и постоянный спутник. Сколько себя помнила Несса, она всегда боялась. Ее старшие братья всегда смеялись над опасностью, с подросткового возраста показывая, что для индигета нет ничего сложного в танце со смертью. Несса же всегда в моменты опасности желала оказаться в тихом укромном уголке, закуклиться в уютном коконе и наслаждаться тишиной. Страх перед опасностью, который она испытывала постоянно, постепенно воплотился в страх быть уличенной в страхе. Именно поэтому Несса стала резким и дерзким подростком, а ближе к совершеннолетию несколько раз удивляла весь свет довольно экстравагантными выходками. Даже участвовала в закрытых вечеринках «Золотой молодежи», где она впервые встретилась и переспала с Рейнаром, который ни словом, ни даже намеком взгляда не напоминал ей об этом. «Несса, именно для того, чтобы показать всем, я плевала на ваше мнение. Ведь страх и дерзость, на первый взгляд, несовместимые понятия. Вот только получается, что все это было зря». Зачем она убивала собственную репутацию, сейчас она не понимала. Несса готова была взвыть от осознания того, что всю жизнь стремилась к дутому идеалу. «Да ну вас, я боюсь туда прыгать», – вспомнила она сейчас, как искренне высказался Рейнар, когда ему во время отбора первым предстояло спрыгнуть в ледяную расщелину, проверяя крепость духа. «Прыгать вниз, надеясь на то, что инструктор на дне расщелины». успеет поймать его воздушной подушкой. Таким образом, их тогда учили безоглядно доверять жизни и незнакомым воинам корпуса. И тогда, после слов Рейнара, Несса поняла, что бояться – это естественно. Бояться – не зазорно, как и признаться в своем страхе. «Мамочка, но ну почему корпус? Почему не шахматная секция?» Это уже сказал Кавендиш после того, как Рейнар первым прыгнул вниз. Сам Ковендиш того не замечал, но Несса видела, что он невольно копирует манеры и повадки Рейнара. Когда Рейнар ругался, ругался и Кавендиш. Когда тот демонстративно боялся, демонстративно боялся и Кавендиш. Это замечали очень многие. Очень многие, кроме самого Рейнара, который очень часто летал в облаках, не обращая внимания ни на что. Ни на что и ни на кого. Ни на кого, кроме Дженнифер Агилар. над которой словно принял роль опекуна. Дженнифер поначалу горячо завидовали Инесса тоже. Но вскоре все девушки курса увидели и поняли, что опека над Дженнифер от Ринара с родни братской заботе. Это не было ни влюблённостью, ни влечением. Он её просто оберегал. Почему никто не знал, а догадки высказывались самые разные. Несса все сидела на террасе, пила вино, смотрела на сверкающую Европу. Долго думала, много вспоминала. И по мере того, как вино в бутылке кончалось, ей все меньше хотелось спать, и все больше хотелось обсудить свои мысли с Кайденом. Сказать ему о своем ушедшем страхе, быть увлеченной в страхе, что четко угадал сегодня вечером магистр Никлас. Рассказать Рейнару обо всем, всем, всем. И поблагодарить. Порывисто поднявшись, Несса захватила бутылку вина и негромко выругалась. Та оказалась пустая. Уверенным шагом покинув свою комнату, она вышла в гостиную и оглянулась, вспоминая, где комната Ринара. Вспомнив дверь, Несса сначала подошла ко столу и схватила за горлышко бутылку вина. Глотнула, сморщилась. Сухое. Она любила полусладкое, но полусладкое на столе закончилось. К бару же Несса не пошла, не хотела терять время. Она уже хотела как можно скорее увидеть Ринара, «А для разговора с Ринаром любое вино сойдет», — решила Несса. Подхватив бутылку, она, коротко постучавшись, зашла к нему в комнату. «Хм, пусто», — хмыкнула Несса, осматриваясь. «Выйди в гостиную». Несса немного подумала и направилась в спа-зону. Едва открыв дверь, увидев Рейнара в бассейне, замерла. Квачае парсе!» – сорвалось у нее сгуб ругательства, когда пришло понимание, что она опоздала.